Глава 15. В какой то веки хозяин Артстар решил добраться до офиса. Перебирая огромную кучу данных, которые чудом уцелели во время пожара в доме Щукина, Мэрлин то и дело косился на настенный календарь. Время летело с невероятной скоростью. Буквально 20 лет назад месяца хватало, чтобы успеть сделать абсолютно все важные дела. А за год можно было прожить целую жизнь. Но сейчас все иначе. «Что такое два месяца? Чисто так, собраться с мыслями, обмозговать следующую цель и быстрый рывок к ней. И не более того». «Станислав Романович пропел девичий голосок из селектора. «К вам посетители». «Какие еще посетители? Скажи, что меня нет», — холодно ответил дедок. Однако дверь все равно распахнулась, и в огромный кабинет уверенным шагом прошел высокий мужчина в дорогом костюме пепельного оттенка. За ним, виновато склонив голову, плелась молодая секретарша. «Станислав Романович, я правда пыталась его задержать, но он и слушать ничего не хотел. Спасибо, Леночка. Возвращайся на место, ладно?» Раздраженно зыркнув на неожиданного гостя, строго ответил Мерлин. Секретарша кивнула и быстро ретировалась на свое место, прикрыв входную дверь. «Станислав Романыч», — удивленно произнес незваный гость, — «честно говоря, я искренне верил, что ты уже давно отошел от дел. Даже непривычно как-то слышать твое настоящее имя. Отойдешь тут. Ты видел, что в Израиле творится. А в Великобритании...» «Задница полная. Нужно успевать добивать этих слабаков, пока это не сделал мой братец», — сухо ответил мерлин «Но меня больше интересует другое. Какого черта, Спартак? Тебе же запрещено сюда приходить». «О, ты думаешь, я сильно хотел?» — усмехнулся киллер и подошел к широкому столу. «Ты не оставил мне выбора, парень». «Не оставил выбора, о чем ты?» «О моей дочери». Она не дает мне делать мою работу. — Дочери? -ха — Мерлин возмущенно покачал головой. — Ты не имеешь никакого права так ее называть. — Не дай бог. Спартак сузил глаза, и свет в кабинете тут же начал моргать. — Ты сейчас ляпнешь, что она — собственность Артстар. — Вообще-то, с юридической стороны, она — собственность Осокина, которая должна была достаться ему вместе с Искрой. Спартак за долю секунды настиг Мерлина и, схватив его за ворот, поднял над столом. «Я же тебя предупреждал, зачем нарываешься?» «Голубика тебе не дочь, потому что ты сбежал». «Бросил ее, забил на ее воспитание, а родительский комплекс в тебе проснулся, когда?» «Напомни мне, когда голубике исполнилось восемнадцать, я воспитывал ее». Мне она сказала первое слово. Я видел ее первый шаг. Я отправлял ее в первый класс. А что ты явился и начал качать права? Да только вот ты не учел один нюанс, Спартак. В отличие от голубики, ты собственность Артстар. Ты сам на это пошел. Никто тебя не заставлял. У меня были на то причины. Были причины? Если бы мои дети были живы, я бы ни секунды не упустил. Ты пришел сюда, мои предки встретили тебя как гостя, дали все необходимое. А теперь ты приходишь ко мне в офис, хотя прекрасно помнишь про запрет и угрожаешь расправой. Я лишь демонстрирую то, что ты ничего не контролируешь. Спартак усадил Мерлина обратно. «Дай мне разобраться с Сокиным и клянусь, ты больше не услышишь мое имя. Поздно ты спохватился, Спартак, слишком поздно. Если хочешь вернуть дочь, поговори с графом. Уверен, что он войдет в положение, тем более он не знает, что голубика — проект Гаврила. А если хочешь убить, увы, тебе придется разобраться со мной». Осокин не человек. Корягин был уверен, что парень является истинным злом. А у полковника, между прочим, была невероятная чуйка на подобное. Плевать мне на Корягина и его чуйку, а Сокина не трогай. В противном случае я развяжу голубики руки. Я помню правила твоего народа, отец рассказывал мне. Так вот, поднимется ли у тебя рука на собственную дочь? Готов выкинуть своего самого сильного бойца? Я не об этом. Ты сильно очеловечился, Спартак. — усмехнулся Мерлин. — Я же вижу. Заказчик мертв, но ты продолжаешь думать о том, как бы так разобраться с Сокиным. Можешь сколько угодно говорить, что это якобы из-за твоего морального компаса и искреннего любопытства, но я-то знаю причину. — Он ее не отдаст, если узнает, — развел руками Спартак и направился в сторону двери. — Честно, я думал, ты умнее. «Мы могли бы обо всем договориться, но только вот ты слишком печешься о своей зомби-дочке». «И об этом узнал?» Мерлин устало вздохнул и откинулся на спинку кресла. «Хорошо. У нас намечается большая вечеринка с представителями террористического объединения. Черная луна потухла, а адские псы так и не нашли свою кузню апокалипсиса. Поэтому сейчас настала эпоха второго солнца». И они настроены очень серьезно. Ворон ненавидит проигрывать. Он бросит сюда все свои силы. Скажи, ты правда считаешь, что нам стоит сражаться в подобных условиях? Отдай мне, Осокиной, вопрос урегулируется сам собой. Только вот ты не отдашь. Я тебя слишком хорошо знаю, парень. Старый осел. От старого осла слышу, — улыбнулся Спартак. «Не жалеешь своих людей, а я все про них знаю. Про каждого из них и про все их окружение. Думаю, мне не стоит рассказывать тебе, что будет дальше. Опять заведешь свою шарманку, что ты никого не трогаешь только потому, что сам так хочешь. Глупость и кодекс твой, дырявая книжонка. Филькина грамота не иначе, знаешь, Спартак. Раньше ты был для меня чем-то вроде доброго подонка» а сейчас превратился в жалкий кусок дерьма. Моя дочь, по крайней мере, жива. По-настоящему жива. К тому же, с чего ты взял, что я нарушу кодекс? Твои ребята совершили очень много зла. Или что? Все еще веришь в свои безошибочные суждения? Киллер остановился возле порога. Напоминаю, что ты гость. Гость, согласился Спартак. Но моя дочь нет. Даю тебе три дня на размышление, Мерлин, но только из-за старой дружбы с твоими родственниками, они достойны уважения. Не через три дня, месяца, года, да хоть прожди три столетия. Но мой ответ останется неизменным, а Сокин будет жить. Жертвуешь пацанами, которые за тебя задницы рвали. Причем ради кого? Она, может, и не выживет даже. Сколько ей осталось? Месяц? Полтора. Ты жалок, Мерлин, просто жалок. Ты не лучше. Таков уж этот мир. Здесь нет черного и белого. А мы? Мы просто преследуем разные цели. Три дня, Мерлин. Спартак махнул рукой. Ровно три дня, и я приду за ним. А ты не думал, что он убьет тебя? Поинтересовался Мерлин. Сам же говорил, что он не человек. «Ты себе и представить не можешь, с кем мне приходилось сталкиваться в своей прошлой жизни», — усмехнулся киллер. «Уж поверь, там попадались твари в разы опаснее Осокина». «Вражеская самоуверенность — его секретный ингредиент». «Что?» — Спартак повернулся к Мерлину. «О чем это ты?» «Я заметил, что все его соперники были самоуверенными, и это сыграло с ними злую шутку». — Продолжай, — киллер нахмурился, — мне интересно, к чему ты ведешь. — Ты в курсе, что она следит за ним уже несколько дней? Прямо с того момента, как он захватил контроль над Аресом. И что дальше? Вечно расслабленный и уверенный в себе Спартак сейчас выглядел максимально серьезно и сосредоточенно. Как думаешь, для чего, голубики, наблюдать за Осокиным? Она любознательная девочка. Ее интересует все необычное. Ага. Долго врать себе будешь. Думаешь, она не в курсе о своей принадлежности? Она не вещь. Конечно. Я и не говорю, что она вещь. Просто голубика наблюдает, чтобы определиться. Она не любит лживых и падких на деньги людей. А Сокин ей приглянулся далеко не только из-за своей необычности. Не боишься, что она будет на его стороне? улыбнулся Мерлин. «Что ты сделаешь тогда?» Спартак ничего не ответил. Лишь скривил недовольную физиономию, а затем поспешно покинул кабинет. Да, ныне покойный старший Артов сотворил чудовище. Но Мерлин, потерявший свою семью, прекрасно понимал, каково это — остаться в полном одиночестве, кричать от отчаяния и понимать, что никто и никогда не познает твою боль. «Никто и никогда не поймет, насколько это ужасное чувство» и Мерлин смог достучаться до голубики. Пускай совсем недавно, а именно четыре года назад, молодая волшебница все же начала тянуться к людям. Весьма странным способом, но тем не менее это был успех. Нелюдимая и вечно грустная девчонка начала улыбаться. Ей очень нравилось общаться с магоборцами, однако она не хотела ограничиваться лишь ими. И узнав про Асокина Голубика, конечно же, решила познакомиться с субъектом поближе. Мерлину такой расклад был крайне невыгоден, но лучше уж так, чем ждать, пока этот сбрендивший инопланетянин начнет вырезать магоборцев и охотников. И чтобы подстраховаться, нужно было слегка подтолкнуть всех игроков в правильном направлении. Подсказать, что необходимо сделать для победы. Вытащив мобильник, Мерлин набрал знакомый номер. Станислав Романыч из «Динамика» послышался удивленный голос. «Какими судьбами?» «Здравствуй, Белла. У меня есть для тебя одно маленькое поручение. Подсобишь!» Напивая иностранную песенку о любви, Семен лежал на крыше речного вокзала и любовался ярко-голубым пермским небом, которое уже постепенно сбавляло градус солнечности, намекая на скорое приближение осени. И вроде все было хорошо, но этот живой кристалл никак не хотел выходить из головы. Семен, конечно, и раньше прекрасно понимал, что инопланетяне существуют. Тени яркий тому пример. Иначе откуда еще они могли приходить, если не с других планет? Но больше всего фамильяра смущало имя. Глейтрон-завоеватель. Оно почему-то казалось ему знакомым. Как будто Семен уже слышал его, но никак не мог вспомнить, при каких обстоятельствах. Память серьезно страдает, когда живешь дольше двухсот лет. Раньше старый маг мог запомнить длинное стихотворение, какой наряд был на даме или же какого числа день рождения у того или иного знакомого. Но сейчас все шло иначе. Семен постоянно забывал всякие мелочи. Они как будто сами ускользали у него из головы. А еще старому магу очень понравились некие световые технологии, о которых в своих записях упоминал деда Гавр. Жалко только, что при жизни он так и не доверил главный секрет своему верному другу и слуге. Даже как-то обидно. «Бонжур, монами», — произнес знакомый голосок, резко выдернувший Семена из размышлений. «О, господи, Беллс!» — ужаснулся фамильяр и тут же вскочил на ноги. «Чего ты тут забыла? Пришла испортить моему господину пятницу?» «Что?» — удивилась Белла, навострив кошачьи ушки. «Даже и не думала. А что? Есть как испортить?» Наглая слуга Артовых хитро сузила глаза. «Нет, просто я на всякий случай уточняю...» «Хе-хе, пугливый ты мой!» Беллс подошла вплотную и приобняла Семена за плечи. Увы, в человеческом облике фамильяр был практически на две головы ниже своей бывшей супруги и смотрелся рядом с ней очень забавно. «Я пришла сюда по твою душу, сладкий!» «Я не уйду. У меня пост!» Старый маг почувствовал, как его хвост в штанине начал недовольно дергаться. «Ого! Это ты настолько рад меня видеть?» «Нет!» «В любом случае, я не планировала тебя никуда забирать. Ты мне пригодишься прямо здесь. Снимай штаны». «Нет». «Шучу!» — хихикнула Беллс и принялась тискать Семена за щеки. «Моя госпожа не знает, что я здесь, поэтому времени у нас мало. Прости». «Нашла за что извиняться и отпусти щеки». «Не отпущу», — продолжала бывшая жена. И, оглядевшись по сторонам, тихо произнесла «Не знаю, в курсе ли ты, но Гаврил Осокин проводил множество различных экспериментов по модернизации людей, в том числе скрещивание ДНК человека с другими разумными существами. О чем это ты? Потом поймешь». Беллс вновь осторожно огляделась по сторонам, а затем вытащила из внутреннего кармана своего мундира флешку. «Вот тут кое-что про собственность твоего господина. Обязательно покажи ему». «С чего это вдруг ты помогаешь?» — с недоверием спросил фамильяр. «Устала от того, что будущего супруга моей любимой хозяйки вечно пытаются убить. А это будет неплохая силовая поддержка в вашей микроармии. Одной злобной горничной сыт не будешь, а ты...» «Не знаю, сладкий, я бы тебе лишний раз пушку в руки не давала. Поранишься еще». «Отстань!» — злобно ответил Семен, но флешку забрал. «Это все?» Пока все, — хитро улыбнулась Беллс, — но учти, сладкий, первое сентября близко, а в полимаге мы будем еще ближе. Ужасно, как хорошо, что Федор и Ксения на разных факультетах. Э, не забывай про клуб «Элит». Сильно сомневаюсь, что твой хозяин упустит такую великолепную возможность, а уж там девушка-кошка хищно облизнулась. Я от тебя не отстану, но а сейчас мне пора бежать. Крепко стиснув Семена, Белс нагло чмокнула бедного фамильяра в губы. «Мощно!» — по-французски. «Едва ли не со всеми вытекающими последствиями!» «До встречи, сладкий!» — игриво подмигнув, произнесла Белс и быстро убежала к лестнице, оставив Семена в полнейшем шоке. Дополнительная боевая поддержка — это, конечно, прекрасно. Но что-то эта ведьма стала себе больно много позволять. В следующий раз Семен обязательно отстоит свою честь. Или тактически спрячется. Хотя от такой попробуй спрячься. Эх, все-таки придется дать отпор. Итак, я заметил еще одну очень приятную особенность местных людей. Они просто обожали веселиться. Но у каждого было свое понимание настоящего веселья. Во-первых, галчонка буквально завалили вниманием. Первое время я даже чувствовал себя не в своей тарелке, таким лишним элементом на этом празднике жизни. Но Галя всегда быстро возвращалась ко мне и рассказывала, кто именно подходил пообщаться. Во-вторых, не успели все рассесться за столы, как понеслись тосты. Один за другим, словно выстрелы из пулемета. Благо, что я решил сегодня угоститься игристым вином, а не тяжелым сорокоградусным жидким люксом. «Виктория сделала вид, что меня не существует, даже не смотрела в мою сторону. Такое поведение сильно выделялось, поскольку через четыре тоста все решили познакомиться со мной лично». «Так вы и парень, и девушка», — уточнила худощавая блондинка в платье, которое очень напоминала рыбью чешую, золотистую такую, прямо как в сказке. «Нет, мы скорее друзья по бизнесу», — ответил я. «По бизнесу?» — удивилась она. «А вот это уже интересно». «Галоша же у нас обожает циферки. Всю свою жизнь мечтала стать бухгалтером, а тут оп, и друзья по бизнесу. Поздравляю!» Конечно, от всей этой толпы порой исходили легкие нотки зависти, но еще через четыре стопки все чувства слились в единый поток добра, дружбы, командного духа и неимоверной ностальгии. Мне казалось, будто я переживаю все эти моменты светлых воспоминаний вместе с ними. «Сейчас надо идти войти», — авторитетно заявил некий — колобкообразный паренек в очках. Голчонок представила его как Терентия, настоящую душу компании и самого дружелюбного человека в мире. Но так уж вышло, что я связал свою жизнь с автосервисом. Конечно, бывает сложно, но кто сказал, что будет легко? Эх, иногда я подумываю пройти все эти курсы по IT, что в интернете рекламируют. Однако у меня из айтишников в семье только закодированный дед. Не знаю почему, но от этого каламбура даже мне стало немного весело. «А ты что думаешь, она всегда такой милой оленяткой недотрогой была?» Маскулинная женщина Рита присела рядом со мной. В ее пухлой руке с очень элегантным маникюром красовался стакан, который в сравнении с габаритами пальцев данной особы больше напоминал стопку. «Есть интересные истории, доказывающие обратное?» – удивился я. «Уйма!» — гордо заявила Рита. «Я ж столько всего видела! Столько всего! Ты не поверишь!» Причем смотрела она на меня так, что я готов был ей поверить в любом случае, даже если она расскажет о существовании рептилоидов или тайной организации, которая управляет миром. «Ой, да ладно тебе!» — смущенно ответила Голчонок. Хе! Эта Егоза как-то раз свалила из дома на ночной концерт руки вверх, представляешь?» Мы стояли на улице, прямо у нее под окнами. Сперва Галоша запаниковала, ибо не смогла найти ключи. А в итоге вылезла из окна и спустилась по балконам. «Наша Галоша, прикинь, прямо как Человек-паук!» «Я просто не хотела вас подводить», — улыбнулась Галя, а затем залпом осушила свой бокал с шампанским. «Ох, чует сердце это не к добру». «Это еще что?» — к разговору подключился Артур, невысокий загорелый паренек, от которого исходила энергия настоящего русского джентльмена. «А вы помните, как Галоша с Плаксой за Хрюндиков ступились? С палками пошли на ПТУшников. Это было, кажется, в девятом классе, да? Ой, да ладно вам, Хрюндик же у нас всегда болезный был», — отмахнулась Галчонок. «Как его бросишь?» «Тем не менее, там гопники были. Мы с Саньком струхнули. Но потом вернулись», — гордо заявил Артур. «Подумали, уж лучше получить, но честь наших отстоять. Прибегаем, а там уже и драка к концу подошла. Хотя, как драка, скорее, избиение ПТУшников». «Да это Вика была тогда главным полководцем», — хихикнула галчонок и взяла очередной бокал игристого. «Интересно, стоит намекнуть ей, чтобы не налегала?» «Да не, взрослая же девушка». Сама знает, когда стоит остановиться. Тем более это же ее праздник, а не мой. Пускай наслаждается. Только вот я заметил, что ребят, которые пришли на вечер без пары, как бы преобладающее большинство. Вопросики к госпоже бухгалтеру. Нормальные такие вопросики. Но это уже потом. Сейчас мне было просто интересно послушать и понаблюдать, как люди общаются спустя несколько лет после выпуска из учебного заведения. У ультиматов нет коллективного обучения. Мы знакомились уже во время работы в полях. Да и особых памятных событий у нас не было. Мегард не привил любовь к праздникам. «Слушай, Голоша, а помнишь, в первом классе ты все с воображаемыми друзьями разговаривала, когда плакса заболела Поинтересовалась пухленькая девушка в черном платье с рисунком в виде блестящей розы. Кажется, голчонок представляла ее как Софи старосту класса. А ранее Плакса утверждала, что никогда не болела. Странно, надо будет уточнить этот момент. Ой, нашла что вспомнить. Голос Галины стал совсем другим, еще более томным и ласковым, но в него добавилась этакая батина пьяная уверенность. Сколько лет прошло? «Не-не, фантазия у тебя была вот такая». «Мы еще говорили, что тебе с такими историями только книжки и писать!» — хохотнула Рита, вливая в себя очередной стакан виски. «Напомни, что там было? Какие-то звездные принцы? Они там еще все какому-то всеотцу или всебогу подчинялись!» «Что? Это же просто совпадение, да?» «Всебогу», — гордо ответила Голчонок. «И почему ты запомнила такую чушь? «Потому что интересно было. А как твоего друга звали? Помнишь, который дольше всех с тобой разговаривал?» «Кажется, Кукнус», — задумчиво произнесла блондиночка, а я едва не выплюнул шампанское. «Кукнус — один из моих генералов. Мегард обещал сделать его первым эволюционировавшим ультиматом, но в итоге убил. Казнил при помощи палача пустоты». «Какие интересные истории!» — улыбнулся я. «Голчонок, мы можем выйти и подышать свежим воздухом?» «Конечно!» — радостно ответила она и взяла меня за руку. Мощный укол ревности прилетел мне в спину. «Ах да, это же наша госпожа, мне все равно!» «Но ничего, после вечера обязательно поговорю с Викторией и все ей объясню». В итоге мы вышли на вечернюю набережную. Круглые фонарики, свежий запах речки и лунные блики на волнистой поверхности воды. Какая красота! Я хотел бы поговорить с тобой по поводу твоих вымышленных друзей. Можешь рассказать о них поподробнее?» — спросил я, накинув на галчонка свой коричневый пиджак. «Пускай сейчас август, но температура вечером опускалась до 14 градусов. Не лучшая погода для летнего платья». «Конечно!» Странно улыбнулась Галя, которая была еще прекраснее в свете луны и вечерних фонарей. «Подойдите». «Я стесняюсь рассказывать об этом, поэтому лучше прошепчу вам на ушко». Хе -хе. Эм, ладно». Я подошел максимально близко, и голчонок окончательно отбившаяся от рук, довольно уверенно посмотрела мне в глаза. «Господи, только не это». Мое проклятое юное тело впало в ступор от красоты блондиночки, и я не успел ничего предпринять, как наши губы соприкоснулись. Хотя это еще было мягко сказано. Вся накопившаяся страсть Голчонка высвободилась наружу, утягивая меня в этот развратно-романтичный омут. «Эй, какого хрена?» — воскликнула Виктория, стоявшая с бокалом вина и сверлившая нас очень злобным взглядом. «Согласна, тот же вопрос!» Из белого Бентли, что стоял рядом, поправляя растрепанный наряд, вышла Беллс, а следом за ней на асфальт вывалился раздетый до трусов Семен. «Господин Асокин, не хотите ли объясниться? Все произошло настолько быстро и неожиданно, что в голове крутилась лишь одна единственная фраза, которую мне выдала память бывшего хозяина тела. Это фиаско, братан. Это фиаско».